Глава 14. Стальной дракон. "Ну что, Кирюха, разнесём урода в к чертям на рога и копыта?" весело спросил сидевший на броне военсталкер в экзоскелете, легко придерживая пулемёт Печенек одной рукой, а второй крутя фляжку по кругу, одновременно пытаясь сообразить, сколько же полезной жидкости там осталось, поскольку определить вес фляжки, находясь в экзоскелете, не представлялось возможным. "А то ж, Вовчик, я вот только одного боюсь, что до меня очередь не дойдёт пострелять", ответил Кирюха, запакованный в скат 9М, вооружённый громом. "А то получится как с теми катакомбами на Агропроме. Помнишь? Пугали-пугали, а как за дело взялись, пшик да и только. Веришь, нет? Я только полобоймы потратил, и то в хрень какую-то, что по стенке ползла. Так и не понял, то ли просто с лис сера стрелял, то ли по делу. Ага, а Воська, летюха-то наш, все углы со страху перестреливал, похахатывая добавил Вовчик. Я ж ему говорю: "Товарищ лейтенант, на ДЖФ всё чисто, не надо мол стрелять, а то у меня от его АК уши как с самолёта заложило, представляешь? Вливать свинец очередями в туалете 3х4 м через перегородки". Ага, а он что, заинтересовался Кирюха. Одновременно ещё несколько тяжело вооружённых бойцов на броне повернулись к ним, заинтересовавшись разговором. Да он ничего. Нахер меня послал и обоим менял, мудак. Жизнерадостно улыбаясь, доложил Вовчик. Ага, а я от такого расклада, дурак, в шутку ему предложил гранату на зачистку кидать. А он, знаешь чего? Чего? похвалил за инициативу, заржал боец. А мы с другой стороны коридора шли. Присоединился третий боец, упакованный в экзоскелет с реактивным огнемётом Шмель-2М на спине и АК в руках. Приподнявшись, забрал шлем, а чтобы засунуть в зубы сигарету. Слышим стрельба, грохот. Ну, думаем, сцепились наши с кем-то. Идём, значит, по сторонам шукаем, гадаем, когда, значит, злые дни вражьи появятся. А потом бам бам гранатки значит рванули и тихо. Ну думаем дошли до нашего брата на ближнюю и замяли, значит напружились. Думаем ща как бы самим подраздачу не попасть. Ага, а это ли и тёха наш пару эфок в кабинет закатил. Хахача перебил его вовчек. Они как рванули, так мы всем отрядом восемь морт оглохли. Потом уже старошой не выдержал. Отвёл литёху в сторонку и дельно так ему объяснил, что значит здоровье, у нас беречь надо, а аппарат слуховой, он тоже, значит, к здоровью относится. Да так дельно объяснил, что с 200 м у нас уши завяли. Гагача дополнил третий боец: "Так это старожой у вас такие конструкции раскладывать может? Ты слышишь, Вовчик? А у нас Генка есть, чудак такой". Так он потом неделю этого вашего старшего искал, все хотел познакомиться с вертуозом русского языка. Дружный Гога так крестил начало движения последнего танка в колонне. Машина рыкнув мотором и выпустив клуб черного дыма, дала сигнал сидевшим на броне бойцам о начале движения. После чего сидевшие на броне вцепились в поручни, тронулись, плавно набирая ход. Ну что, братва? За Бог с нами и хрен с ними, поднимая фляжку, сказал сидевший спереди боец в звании лейтенанта и по неофициальному въевшимусе в месте зоновскими рентгенами прозвищу турок. Отхлебнул сам и мерно покачиваясь в такт движению танка передал фляжку по кругу. А что наш майор? Вроде хвалит его, спросил кто-то из Вайнсталлов, сидевшего спереди на броне турка. командира пятёрки после минутной паузы, когда бойцы принаровились к мерному ходу и покачиванию танка. А, Крученко? Да, так-то, земляк мой, тоже зону топтал несколько лет. Из спецуро он, бывший, но бывших в их деле не бывает. Да, отличный мужик. Пересекались как-то в Припяти, в одной яме застряли. Он же и начал собирать и проталкивать идею нашего отряда для силовых операций в зоне. Если бы я не знал, что он командует, я бы хрен когда в офицала пошёл. И что, не удовлетворившись ответом, продолжал допытываться военстал. Что, что? раздражённо передразнил его отвечающий. Ты сам подумай, может ли штабной командовать в зоне, а? Вот ты сам бы к такому в рот пошёл, если платит, то и пошёл. Неуверенно, скорее по инерции, чем подумав, сказал первый боец. Ано и видно, что дурак. Усмехнулся Торок. Ты ж долговский. Да, выпите в грудь за носчего ответил боец. Ну-ну, ладно, не обижайся, примирительно сказал Торок. Тут почти половина бывшие вольные, другая половина долганы и регулярники с опытом зоны. Все про Крученко знают. Кто лично, кто по делам, одно тебе скажу. Ты не смотри, что не орёт и не по уставу командует. У него свой подход к людям. У меня с ним несколько операций было, и слабинки у него не замечалось. Сам он, когда надо, и в твоей, и моей шкуре ходит. Ещё и похуже бывает. В грязь охапками жрёт, но всегда прав. Так что рядовой, если хочешь, чтобы эта ходка последней не была, слушай команды и дыши ровно. Это приказ. Так точно, видимо, вспомнив армейскую дисциплину, ответил тот. Многоголовые железные змеи, стальной дракон, готовый испепелить и разрушить, сорваться рёвом огненных залпов и смерчем свинца, состоящий из невиданных до этого дня в зоне бронемашин, поползла в сторону пустых земель и рыжева леса. По середине колонны ехал неказистый ПОП передвижной оперативный пункт. Будка на базе Урала, начинённая приборами и средствами связи. Предпоследним ехал другой грузовик, опять же на базе армейского Урала, с цистерной и с наскора установленной на ней, а потом выступающий далеко за габариты системой защиты от аномалий. Новые танки и машины с включёнными защитами от аномальной активности практически гасили небольшие аномалии ещё при подходе к ним, при этом вызывая беспомощные хлопки, шипение или снопы искр из-под днищ. Бойцы весело перемигивались и травили байки. Благо шум прорезиненных трактов не превышал при неускоренной езде положенных комфортных децибел. А новая система выхлопа танка по содержанию углекислого газа и сажи соответствовала новейшим стандартам, поэтому практически ничего не мешало воеинсталам точить лясы и уже ожидать скорейшего возвращения домой. Если первый танк шёл по относительной целине, то последние машины, несмотря на небольшое удельное давление гусениц, шли уже по раздавленной и обнажённой почве. оставляя за собой грязный шрам из поломанных деревцев, сорванные и намотанные на гусеницы опотом скинутые сероватые травы и веток. Но сразу же вслед за прошедшей техникой на колеи с новой силой вспыхивали придавленные аномалии, разбрасывая и сжигая наваленную на них грязь, отсекая дорогу всякому желавшему двинуться следом за колонной. В ПОП находился майор Крученков вместе с двумя офицерами связистами и несколькими бойцами долго. На лицах которых вместо залихватской уверенности сидевших на броне свеженьких воеинсталов, читалась угрюмая решимость. Они понимали, что войн стало далеко не мальчики и имеют основания для уверенности в собственных силах. Некоторые из них ранее также служили в долге, но затем воли и судеб определились под прикрытие или по финансовым убеждениям элитные войска заградительных войск, которые всегда с охотой брали людей с незамаранным прошлым и опытом самостоятельного хождения по зоне. Но даже теперь, находясь в центре такой колонны и понимая непредсказуемость и хитрость неизвестного мутанта, долго вце не разделяли лёгкого отношения бойцов к предстоящему событию. Постепенно колонна удалялась вглубь зоны. Бесшабашные выкрики и смешки стихли. Воин стал и слишком хорошо знали и помнили, что происходило в средней и глубокой зоне с ними и с другими вольными сталкерами, когда человек оказывается один на один перед её ликом. Поэтому, несмотря на всю уверенность в своих силах, Они никак не могли сдерживать всплывавшие из прожитого опыта чувства страха и тревоги. Перед вечно хмурыми небесами, порывистым ветром, несущим запах сырости и разложения. Продвигаясь внутрь, даже танкисты, находившиеся под броневым листом, ранее не бывавшие в зоне и имевшие в своём активе лишь курс по выживанию в зоне и байки тёртых сталкеров, чувствовали себя не в своей тарелке. Сидевший на броне одного из станков, упакованный в экзоскелет сталкер с миниганом, вдруг опустил лицо и неожиданно для себя тихо одними губами начал молиться о прощении. Но это была не молитва человека с большой земли. Это была молитва сталкера зоны перед трудным походом, молитва перед трудным выбором, молитва за спасение. Вздорогунов он обернулся, пытаясь понять, не услышал ли кто его. Но окружавшие его бойцы, словно огромные, лишённые всяких чувств и эмоций, бронированные насекомые с задраенными масками, беспристрастно и молча смотрели окулярами приборов визуального наблюдения на проплывавшие мимо редкие опушки и на воскресавший взбешённый после прохода танка аномалии. Спустя несколько часов колонна остановилась рядом со схоронами долго. Пехота, спешившись, уже без шуток и прибауток распределилась по нескольким большим подземным убежищам. Набившись в схороны, словно селёдки в бочке, так что не осталось сидячих мест. Солдаты, приняв препараты с мягчающим воздействием выброса, Молча слушали, как над поверхностью, громыхнув волной аномальной энергии и подняв безветра кучу пыли, словно выбив её ударами из-под земли, зона совершала очередной всепроникающий осмотр территории, заглядывая во все доступные ей уголки. Через час, дождавшись выравнивания аномального фона, люди снова выбрались на поверхность и рассевшись на броню Решительно двинулись к точке последнего контакта с мутантом, практически на границе Пустых земель и Рыжего леса. ПОП Кавелея и переваливая через неровности пустоши, двинулся в стоявшую недалеко опушку какого-то нездорового рыжекоричневого цвета. Уже на подходе к намеченной точке колонну догнали 6 боевых вертолётов Ка-50, вызвав приветственные выкрики. и помахивания сидявшей на броне пехоты. В отдалении возвышался холм, таивший в себе колонию тушканов, в минуты уничтоживших десятки долговских бойцов и давших укрытие невероятно хитрому и коварному мутанту, скрывавшемуся в защитном комбинезоне, предназначенном для защиты людей.